Он послушно взял вырезки, стал читать. Это были обычные нападки на него. Лишь тон их стал грубее, наглее. В одном случае из двух говорилось там «Опермановский способ влечет за собой смерть оперируемого». Для своих разбойничьих опытов Эдгар Аперман пользуется почти исключительно неимущими пациентами. Это замаскированные ритуальные убийства, которые жедовский врач совершает на глазах всей общественности, чтобы жедовская пресса курила ему фемиам. Глаза Эдгара потемнели от гнева. Они всё это пишут не первый месяц, раздражённо бросил он. Неужели нельзя избавить меня от необходимости читать эту мазню? Нет, коротко ответила сестра Елена. Послеserdeйте реплики Эдгара голос её прозвучал особенно тихо, но очень решительно. "Нельзя больше закрывать глаза, господин профессор", продолжала она строго. Так она обычно разговаривала с пациентами, когда заставляла их принимать неприятную микстуру. "Вы должны что-либо предпринять". "Но ведь обси известно", нетерпеливо перебил её Эдгар. "Что случаи с смертельным исходом у нас только 14, 30% даже Ларгос признаёт, что более 50% безнадёжных больных после применения апермановского способа выздоравливают. Он сделал над собой усилия, улыбнулся. Я всегда готов прийти на помощь, сестра Елена. Но если сатана вселился в этих свиней, моё ли дело изгонять его? Вы слишком много требуете от меня. Сестра Елена не сдавалась. Она села. Она не думала так быстро закончить разговор. Крепкая, массивная, сидела она против Эдгара. Статьи этих газет толковала она не медики, а одураченный фанатический сброд. Он, этот одураченный сброд, оказывает влияние на судьбы городских клиник. Нельзя больше отмалчиваться. Вы должны возбудить судебное дело, профессор. Тихо, но твердо требовала она. «Неужели вы предпочитаете, чтобы тайный советник Лоренц предложил вам это?» Эдгар Аперман признавал правоту сестры Елены, но все это внушало ему непреодолимое отвращение. «Людей, которые пишут такие статьи, волновался он. И тех, которые верят им, нужно отправлять в сумасшедший дом, а не вызывать в суд. Спорить с ними он не может...» как не может спорить со знахарями первобытных племён, которые утверждают, что туберкулёз излечивается помятом антилопы, положенным на глаз пациента. Если министерство или старик Лоренс считает необходимым опровергать утверждения таких людей, я не вправе им мешать, но сам я этого делать не стану. Я не занимаюсь чисткой выгребных ям. На этот раз сестра Елена ничего не добавила. наступать, она сегодня не собиралась. Она опять будет говорить с ним и сегодня вечером, и завтра утром, и завтра вечером. Неужели этот большой учёный, этот ребёнок, её профессор Апперман, не понимает, что разыгрывается вокруг него? В больницах, в университете, повсюду бездарные медики почуили Зарю. Наступило время, когда всё решали неодарённость и знания о принадлежности к определенной расе. Сестра Елена была достаточно образована, чтобы знать, что в расовой теории столько же смысла и бессмыслицы, сколько во всякой вере в чертей и ведьм. Но для всех тех, для кого чужое дарование служило помехой в их служебной карьере, чрезвычайно заманчиво было возместить свое ничтожество указанием на нееврейское происхождение». Правда, в медицинском мире задевать профессора пока ещё не осмеливались. Он принадлежал к тому десятку немецких врачей, которые пользовались мировой славой. Его любили студенты, любили больные. Но неужели он не видел, как уже над доктором Якоби, которому он покровительствовал, тяготело всёобщее недображелательство. Маленький, уродливый Якоби становился всё более запуганным и угловатым. Он едва осмеливался выходить теперь к своим пациентам. А её удивительный профессор Эдгар Оперман ничего не желал замечать. Он не желал видеть, что с кандидатурой Якоби дело дрянь. Наоборот, он ободрял Якоби и с непонятным оптимизмом уверял, что утверждение его кандидатуры вопрос лишь нескольких дней. из добровольного ослепления, которым Эдгар Атёрман ограждал себя от гнусной действительности, его вывел нелепый эпизод, разыгравшийся через несколько дней после разговора с сестрой Еленой. Один из бесплатных больных был застигнут в ту минуту, когда он, вопреки стражайшему запрещению, курил сигару. Человек этот страдал болезнью гортани. Курением он приносил вред не только больным своей палаты, но главным образом самому себе. Дежурная сестра вежливо предложила ему не курить. Он не повиновался, отдеваясь шутками. Сестра настаивала, он упорствовал, пришлось вызвать на помощь дежурного врача, доктора Якоби. Появление маленького уродливого еврея окончательно взбесило курильщика. А больным, хриплым голосом он залаял Наплевать ему на приказания еврейского врача. Пусть всё это заведение вместе с профессором провалится к чёрту. Ему надоело изображать здесь подопытного кролика. Он истинный немец, и уж он распихет в немецких газетах этого благородного профессора. Маленький доктор стоял беспомощный, серый, как земля. К бунтовчику присоединились другие больные. Со всех сторон закричали, затявкали, залаяли хриплые голоса. Люди в полосатых больничных халатах наступали на Якаби, орали из кроватей, а он увещевал орущую бунтующую палату доводами разума, наименее пригодными в качестве успокоительного средства. Сестру Елену осенила счастливая мысль вызвать доктора Реймерса. И доктор Реймерс прикрикнув и крепко выругавшись, сразу утихомирил бутовщиков.